Глава двадцать вторая. Йоган. Я обернулся на крик демоницы. Мы с Интарой почти добрались до укрытия, как я учуял резкий запах страха. Один из змеев обвил хвостом Кирана и начал тащить того в ущелье. А демон даже не сопротивлялся, словно был без сознания. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы переварить увиденное. Сафира побежала к принцу, но шансов спастись у нее не было, ведь еще двое трехглавых монстров со свирепым шипением ползли навстречу. Это была безвыходная ситуация, и только чудо могло спасти нас. Я словно оторопел, впервые в жизни не представляя, как действовать, чтобы помочь. Порох, бежавший последним, поймал Сафиру и начал толкать ее в сторону пещеры. Но демоница усердно врывалась. У них осталось совсем мало времени, прежде чем монстры приблизятся. Это послужило рывком для действий. Если мне не удастся спасти Кирана, то хотя бы Сафиру. Тогда я не задумывался о демонской связи и о том, что пары не могут жить друг без друга. Мне просто было необходимо сделать хоть что-то. Ладони Сафиры начали напоминать раскаленный металл, и она обожгла вампира. Но тот, шипя и матерись, все равно тянул ее. Я уже мчался ему на помощь изо всех сил, стараясь не допускать мыслей о смерти демона. — Отпусти меня! Отпусти! Там Киран! Ты грязный предатель! Сафира рыдала, колотя пороха по плечам. Он был счастлив отпустить ее, как только я подбежал. — Йоган, помоги Кирану! — с мольбой попросила она. Я бросил быстрый взгляд ей за спину, где в десяти шагах виднелилось множество клыкастых пастей, и закинул девушку себе на плечо. Она застыла на долю секунды, не веря в мой выбор. а потом с новой силой разрыдалась. Я понимал, насколько неправильными были мои действия, ведь я поклялся королю Лриану, что буду любой ценой защищать его племянника. Но сейчас я мог думать только об Интаре. Если я не позабочусь о ней, то кто? И если она погибнет, то какой вообще смысл жить? Рано или поздно мы все покинем этот мир. С этими мыслями я вбежал в пещеру, где уже ждала моя ведьмочка, и поставил Сафиру на землю. Порох как раз начал закрывать проход, я бросился ему на помощь. — Не делай этого! — заорала Сафира. — Йоган, прошу, его нужно спасти! — Ты погибнешь, глупый ребенок! — выкрикнул Порох. — Мы все из-за тебя чуть не померли! «Да лучше бы ты сдох!» — процедила демоница. Мы задвинули круглый камень, и пещера погрузилась во мрак. «Ты! Он тебя полетел спасать! Он жизнью ради тебя рисковал, а ты его бросил!» Вампир устало вздохнул и послал неумоляющий взгляд. А в следующий момент раздался глухой удар. Змей атаковали. Они будто мстили за смерть своего сородича. Нам нужно было уходить. Я чуял лес, а значит, у пещеры имелся выход. — Сафира, прошу, успокойся. «Нет — Нет. Она зарыдала и метнула взгляд на Интару, а затем подбежала к ведьме и поднесла руку к ее горлу. Я предупреждающе рыкнул, шагнув вперед. — Стоять! — завопила демоница. — Откати камень, Йоган! Дай мне выйти, иначе я сожгу ее! Интара вяло застонала. — Нет, ты не сделаешь этого! — прорычал я, едва сдерживая себя от атаки. — Я сверну твою шею до того, как ты коснешься ее! От нового удара с потолка посыпалась пыль. «Мне уже нечего терять», — прошептала девушка. «Дикие тролли! Как же я понимала ее боль!» Сделав глубокий вдох, обернулся в привычный образ и попробовал ее успокоить. Сафира, послушай меня. Киран — демон сильнейшего рода. Он владеет стихиями, и в конце концов у него есть крылья. Еще есть шанс...» что он спасется и догонит нас. А ты, если пойдешь туда, погибнешь моментально. Твой огонь иссяк. У тебя нет никакого оружия против тех существ. В подтверждении моих слов раздался новый грохот. Удар был настолько мощным, что камень у прохода дал трещину. Нам нужно было бежать немедленно. И не факт. что змеи его убьют, — добавил Порох. Они могут держать его в заложниках до появления магистров. Если они стражи второй зоны, в министерство должен поступить сигнал о нарушителях границ. И если Киран попадет в руки агентам магической безопасности, дядюшка его отмажет. Не знаю, правду ли говорил вампир или сочинял на ходу, Но в глазах Сафиры загорелась надежда. А я почувствовал приближение нового удара по стенам пещеры и подал знак пороху. И я подхватил Интару, а он Сафиру, и вместе мы побежали со всех сил вглубь пещеры. Через мгновение за нашими спинами произошел обвал. И это было отлично, ведь теперь змеи не смогут просочиться и догнать нас. Я интуитивно выбирал правильный путь в многочисленных разветвленных скалах. Когда-то в этой пещере обитали эти же змеи, повсюду были их останки, но я не чувствовал присутствия живых. Меня манил свежий запах хвои. Я поставил интару на ноги, совсем не замечая боли от ожогов, которые она мне оставила. Ее кожа вновь покрылась волдырями, и моя ведьмочка сильно ослабла. «Порох!» — позвал я, увидев маленькую щель в скале. Пришлось снова призвать сущность животного, чтобы раскидать камни и сделать проход на свободу. Вампир помогал, постоянно бросая взгляды на девушек. Одна прислонилась к стене, с трудом удерживаясь на ногах. Вторая сидела на камнях напротив нее и рыдала. — У вас же связь, — произнес порох Фири. — Прислушайся к ней. Мысленно позови Кирона. И если он ответит, значит, жив. Ты должна чувствовать такие вещи. Сафира подняла заплаканное лицо и робко кивнула. Она вздохнула, прикрыла глаза и сконцентрировалась. А после резко встала и с восторгом посмотрела на нас. «Он звал меня!» — воскликнула демоница. «Я слышала его голос в своей голове». «Что ж, это была лучшая новость за сегодня». Я облегченно выдохнул, и мы с порохом помогли девушкам выбраться. «Тихо!» — напутствовал я. «Змеи могут поджидать!» Выбравшись наружу, мы первым делом осмотрелись. Посторонних запахов не было, лишь лес. Чуть поднявшись по скале, увидели то самое змеиное ущелье. Двое монстров, которые атаковали пещеру, поползли обратно. Еще один уже сполз со стороны песчаной дюны. Видимо, он, — уволок Кирана. Как только их хвосты пропали из виду, Сафира дернулась вперед. Я не успел ее схватить, а порох обреченно застонал. Вы идите! прокричала нам демоница, я сама за ним пойду. Если нас схватят агенты, то так тому и быть. Вампир покачал головой. По его виду я понял, что все про плен было выдумкой, чтобы успокоить девушку. И в тот момент. Когда я собрался снова идти за фирой, в небе блеснула молния, раздался грохот, и из ущелья поднялись огромные языки пламени. — Нет, — шепнула демоница, — мы все застыли, с неверием глядя вперед. Такой мощи взрыв, такой огонь невозможно выжить. Он сгорит в пламени, как и все, кого я полюблю, — прошептала Сафира, а после упала на колени и закричала изо всех сил. Я потерял чувство времени, вот так и смотрел вдаль немигающим взором. Возможно, все еще надеялся, что вот-вот появится рогатая макушка демона, но не мог же он так просто сдаться. В какой-то момент Интара застонала, и я очнулся. Сафира! позвал я, нужно идти. Она медленно повернула ко мне голову, всхлипнула и встала на ноги. Я видел ее сомнение, сопротивление, внутреннюю борьбу. Она хотела броситься в то ущелье, но ее сдерживала какая-то обреченность, будто бы демоница. окончательно сдалась очень сложно принять решение когда каждую минуту приходится бороться за собственную жизнь не успели мы спастись от одних монстров как ветер принес мне запах другого беда не приходит одна лесной тролль прошептал я Меня поняли не сразу, ведь это выражение часто используется вместо ругательства, но через секунду и вампир учуял его запах. — И правда, тролль! Вымученно взглянув на Интару, я обернулся. Троллья макушка виднелась из-за верхушек сосен. Великан двигался прямо на нас. ломая мешавшие ему деревья. Бежать бессмысленно. Придется драться. — Порох? — с надеждой спросил я. — Вообще сил нет. — Хочешь моей крови? — устало предложил, поражаясь, как низко я пал. — Угу. Спасибо. Кровь оборотня — деликатес, однако. То есть ему кровь предлагают, а он еще и носом крутит, гурман. — Ты ослабнешь, а я могу не справиться с его сознанием. И тогда точно нам каюк! — резонно подметил вампир. Бросив быстрый взгляд на Сафиру, убедился, что даже ее руки погасли. — Из оружия у нас остались лишь мои когти. — «Вот зачем ты полезла меня спасать!» — в сердцах выпалил я, ругая Интару. «Ты мне целой и нужна!» «А не целой не нужна?» — вяло спросила Инта. Покачав головой, я хмыкнул. «Всякой нужна!» «Мы все погибнем!» — прошептала Сафира. «Выхода нет!» Покачал головой, даже не став спорить. Это все было так бессмысленно и глупо. Я намеренно попал в неволю, чтобы потом сбежать. Я нашел паруг, к которой даже не могу притронуться. И тогда, когда, казалось, я обрел надежду на наше совместное будущее, судьба решила оборвать наши жизни. Что за чепуха! Вот бы Адам сейчас был здесь! Он всегда знал, что делать. За мгновение до того, как напал тролль, я послал брату мысленный сигнал о помощи. Мы никогда толком не знали, как это работало, но все же мы чувствовали друг друга, как никто. Оттолкнувшись от камня, я запрыгнул троллю на плечо. Эти зеленокожие монстры-великаны — Были медленными, неторопливыми, глупыми, но очень кровожадными. Я исчез из его виду, и он направил свою ярость на остальных. — Забери Инту! — крикнул я пороху. Вампир не реагировал. Он застыл каменной статуей, пытаясь подчинить сознание тролля. А монстр тем временем ревел — махая перед собой огромными кулаками размер с меня, будто пытаясь ударить невидимого противника. Я вцепился в его ухо и перепрыгнул на лысую макушку. Как-то раз Адам исполнил зрелищный трюк. Задними лапами он зацепился за тролльи брови, а передними натянул его верхнюю губу на нос. К слову, Головы у уродцев были маленькие, круглые, с плоскими, как у змей, носами. В итоге тролль начал отмахиваться и заваливаться назад, а когда упал с высоты своего роста, хорошенько приложившись головой об камень, отключился на несколько часов. Да, это было зрелищно, особенно если учесть, что все это Адам проделал на спор с орками. и мы выиграли приличную сумму. Правда, был и другой случай. Двумя годами позднее, когда Адам, изрядно выпив знаменитый гном ей настойки, решил им еще немного подзаработать проверенным способом. Или настойка была слишком крепкой, или тролль попался совсем буйный. Но Адам вместо того, чтобы зацепить губу, Провалился троллю прямо в пасть. Мне пришлось его спасать. И хорошо, что я успел метнуть булыжником великану в висок, и тот замер с открытым ртом пялись на меня. Адам, бедняга, вывалился и сломал себе ногу, а я потом еще несколько дней не мог к нему подойти из-за скверного запаха, который никакими водами не хотел смываться. Вот и сейчас, стоя на голове чудища, я раздумывал, стоило ли рисковать. Тролль, заметив Сафиру, которая была броским пятном на светлых камнях, ринулся на нее с кулаками. Клянусь своим хвостом, демоница даже не думала спасаться. Она словно намеренно ждала удара, который переломает ее пополам. Времени на раздумье не было. И я, вонзившись когтями задних лап, в черепушку тролля прыгнул вперед. Губу-то я подхватил, но кто ж знал, что она окажется такой тяжелой? Еще через мгновение промелькнула мысль, что все же сегодня не мой день. Тролль резко мотнул головой, и этого хватило, чтобы сбросить меня куда-то в сторону деревьев. Хорошо, что колючие, но относительно мягкие ели меня подстраховали. На землю я упал с отбитыми конечностями, чувствуя покалывание буквально везде. Тролль же в озверел. Сафира действовала на него, как заяц на волка. «Беги!» — вяло крикнул я. «Порох! Отомри хоть ты!» Интара, спрятавшись под каменным выступом, нащупала камешек и метнула в вампира. Он очнулся, осмотрелся и очень вовремя оттолкнул Сафиру. Правда, и сам попал под раздачу. Тролль ударил вампира с такой силой, что тот отлетел и приземлился совсем недалеко от меня. Из его губы текла кровь, а рука... Судя по всему, была сломана. Девушки все еще были в опасности. И я, собрав волю в кулак, встал. Встал и упал от сильного головокружения. Разозлился, рыкнул, снова поднялся. «Йоган!» — заорала Интара. Поднял на нее злой взгляд. «Нет, она, конечно, ни в чем не была повинна». Я безмерно злился на своего зверя. Какого лешего он так слаб, когда нужно бороться до конца? — Не надо, — произнесла одними губами ледяная ведьма. Вот только сейчас в ее глазах отображался ужас. — Уходи! И вновь я рыкнул. Она меня пыталась спасти. «Слабак, насколько же ты жалок в глазах своей девушки!» Сафира завизжала в тот момент, когда тролль поймал ее и сжал в своем кулаке. «О, это не было хорошо!» Знаменитый смертельный захват, когда людоед отгрызал жертве голову. И теперь демоница — не казалась столь безучастной, как еще мгновение назад. Она пыталась вырваться, распустила татуировку крыльев, но тролль все равно слишком крепко удерживал ее ноги и уже тянул к своей открытой пасти. «Нет!» — прозвучал ее пронзительный крик на всю округу. И тут же воздух наэлектризовался. Даже по шкуре пробежал нехороший холодок. «Интара!» — из последних сил позвал я. «Прячься! Спускайся!» Она ничего не успела сделать. Через секунду прозвучали раскаты грома, и прямо в тролля ударила молния. Сафира прекратила орать. Еще секунду она брыкалась, а через мгновение ее тело превратилось в факел, будто разряд молнии, максимально напитал ее магию огня. Тролль уже падая, к несчастью прямо на нас с порохом, разжал кулак, и Сафира зависла в небе как огромный огненный шар. Йоган! Крик Интары. был последним, что я услышал, прежде чем меня оглушило от сильнейшего удара. Я парил где-то на грани сознания, чувствуя боль по всему телу, одновременно улавливая запахи, но ничего не видя и не слыша. А потом на мое лицо упал яркий свет, от которого я поморщился и попытался прикрыться руками. надо мной склонились три расплывчатые фигуры и голову пронзила резкой болью йоган слышишь меня я сейчас к тебе прикоснусь так надо шокотерапия я улыбнулся увидев красивое лицо своей красавицы и замер подумав что все же повредил рассудок как еще объяснить Возникший образ принца стихий. Он стоял напротив солнца, распустив крылья и обнимая Сафиру, которая повисла на нем, что-то шепча и методично всхлипывая. Принц блаженно улыбался, не прекращая гладить свою пару. Не представляю, как именно, но он выбрался. А хотя нет, представляю, он просто достаточно сильно разозлился. Осознание того, что не все еще потеряно, заставило меня заливисто расхохотаться. Это нервное. Мой смех оборвался с тоном боли. Стоило почувствовать ледяное прикосновение Инты. Реагирует. констатировала ведьма и откатилась от меня. Она выглядела совсем плохо. Киран подал мне руку и помог встать. Я бегло осмотрелся и присвистнул. Еще каких-то несколько минут назад здесь были камни и лес. Сейчас же будто оказались в кратере упавшего с небес космического тела. Только останки тролля напоминали о произошедшем. Демон стихий разбушевался. — Спасибо! — произнес он слова, к которым я никак не мог привыкнуть. Вопросительно подняв брови, получил пояснение. — За то, что защищал мою пару, пока меня не было. — Как тебе удалось? Как ты выбрался? хлюпала демоница. «Там было столько огня!» «Моего огня!» ответил Киран, невинно глядя на Сафиру. «Честное слово, я пытался призвать самый сильный смерч, на который был способен, а вместо этого все взорвалось. Ты обещала обучить меня управлять второй стихией. И где?» Сафира рассмеялась и начала заверять, что у них все еще впереди. Я слушал их в полуха, осматривая состояние Интары. Она тяжело дышала, закрыв глаза, и что-то бормотала. — Не трогай, Индира. — Отпусти. — Нет. — Йоган. Мое имя сорвалось с ее губ непривычно нежно. Я бы подумал, что вновь разбушевалось мое воображение, но ведьмочка улыбнулась. Правда, вскоре опять застонала от боли и больше не открывала глаз, как бы я ее ни звал. — А где порох? — очнулся я, понимая, что нужно срочно продолжить движение. — А где он был? — удивился Киран. Внимание демона было сконцентрировано на своей паре, и если бы не Инта, и меня бы они не скоро нашли. Я принюхался и учуял запах крови. Мы нашли вампира под двумя стволами, и вид у него был, мягко говоря, непарадный. «Кейран!» — на удивление радостно произнес порох. «Выжил-таки чертяка!» Демон поднял ствол и отбросил его от вампира, открывая нам вид на огромную кровоточащую рану на боку. — Ну что? — прошептал Порох, скосив взгляд на Интару. — Вам пора. Нельзя терять ни минуты, детишки. Мы с демоном переглянулись. Дела его были плохи. Вампир ослаб? Утреннее время суток, как и отсутствие сил, не помогали регенерации. Он тормозил нас и прекрасно это понимал. — Я позже догоню, — произнес порох и закашлял в кулак. Кровь на нем была повсюду. У него не было шансов. С тяжелым вздохом принц оторвался от Сафиры и опустился на колени перед вампиром. Мы с демоницей недоуменно наблюдали за его манипуляциями. — Пей! — приказал Киран, подсунув пороху под нос запястья. Я потер лоб, пытаясь унять резкую головную боль. Казалось бы, что еще за время нашего путешествия смогло бы меня так удивить. Добровольно отдающий свою кровь демонский принц никак не вписывался в мой привычный мир. — С ума сошел! — нервно хмыкнул вампир. — Это же я! — Сказал — пей! — настаивал Киром. — Еще секунду и передумаю. Порох со стоном боли впился в его руку, а Сафира прикрыла рот рукой. Присмотрелся и понял, что не от брезгливости. Демоница с трудом удерживала хохот. Если об этом кто-то узнает, заворчал принц, поочередно окинув нас предупреждающим взглядом. О чем это? Не было ничего. Подыграла ему Фира. Я вернулся к Интаре и за время, пока порох восстанавливал силы, соорудил для нее ложе из веток. Так мне было удобнее ее тащить. Погрузив ценный груз, потопал к компании, отчаянных нарушителей магического порядка. Рана вампира начала затягиваться на глазах. Его кожа больше не просвечивалась, являя на свет каждую венку. В целом вампир казался бодрым. А когда закончил свое грязное дельце, поднялся на ноги, сделал глубокий вдох и расплылся в довольной и даже благодарной улыбке. «Твоя кровь потрясающая!» — заключил он. «Сколько силы! Сколько энергии! Удивительно! Насколько вкусной она!» Он смолк. Стоило наткнуться на угрюмый взгляд принца. «Понял!» — поднял руки Порох в примирительном жесте. «На!» — я передал вампиру ствол дерева. Который служил носилками для инты. Раз уж ты так переполнен энергией, и сразу добавил: Уронишь, загрызу!